Глава пятая. Герцог вертел в руках колбочку с зельем, и настроение портилось с каждой минутой все больше. До этого момента он был уверен в преданности тех, кто жил сейчас в замке, а оказалось, не стоило. Каким бы ни было это зелье, оно было. Было в его замке, и это факт. Эрик взял в руки переговорник и нехотя послал вызов другу, который был одновременно и магом в его столичном замке. «Торин, захвати с собой нашего Зельевара и приходите порталом в Мейгу. Срочно!» И отключил связь, не дожидаясь ответа. «Так, лаборатория в порядке, сам недавно работал. Торин с Ольтоном разберутся. И если это кто-то из наших...» Было неприятно сознавать, что он, глава безопасности, пропустил какую-то дрянь в собственном доме. Недовольство вызывал и домовой. Зачем было демонстрировать внутренние неурядицы перед чужими? Разве нельзя было принести это зелье именно ему, не привлекая внимания и намерянки? Эта иномерянка на уж слишком быстро входит в его ближний круг. Старший эконом, неслабый маг-интуит, сразу зацепился за ее кандидатуру, а теперь и домовой, который, в принципе, должен служить хозяину, вдруг выбирает хозяйкой совершенно постороннего человека, да еще и из другого мира. С одной стороны, это как раз говорит о правильном выборе, с другой, сам Эрик пока очень мало знает о ней и не может так же быстро принять девушку за свою. Свою не в смысле плотской связи, а в смысле человеческого расположения. «Посмотрим», — повторил про себя герцог. Повода сомневаться в выборе Олафа еще ни разу не было. Но и абсолютно доверять землянке тоже глупо. Присмотреться надо. Пока что особого впечатления она не производила. Привлекательно, но не более. Сдержанно, уверенно держит себя. Не флиртует и не поддается на флирт. Это герцог отметил еще во время отбора. Но этого мало, чтобы безоговорочно доверять. Чем же она подкупила Боло? «Боло, ты меня слышишь?» Ты мне нужен. Слушаю, хозяин. Угрюмо отозвался домовой из темного угла. И велика ли сила у иномерянки, что ты так опекаешь ее, Боло?» Большая. Только спит еще. Обучить надо. Большую пользу тогда принесет. Посмотрим, Боло. Но я все же не понимаю, зачем так с этим зельем. Где ты его взял, хоть не скажешь? «Ты же знаешь, хозяин, если домовые молчат, значит, самому хозяину надо дознаваться, так оно тебе полезнее будет», — ворчливо ответил домовой и исчез. «Вот же, сурс мелкий», — беззлобно выругался герцог. Но он уже понял, что дело с этим зельем серьезное. иначе домовой все сказал бы сам. А если хочет, чтобы проводилось расследование, значит, есть что расследовать». И это понимание не добавляло герцогу покоя. Он сидел за столом и мысленно перебирал всех работающих сейчас в замке. Получалось не так много, но и немало. Затем мысли его плавно перетекли на обстановку в поместье. Харрисон прав. оборотни начинается смена власти, а он, герцог, выпустил этот факт из вида. Привыкнув в столице к ежедневным докладам, «Здесь таких докладов ему никто не делал. А почему, кстати?» — задал сам себе вопрос Эрик. «Неплохо бы и тут обзавестись и тайными агентами, и официальным отделением родного департамента. Все же граница рядом. Опять недоработка», — досадливо поморщился герцог. «Как-то слишком много упущений проявилось сразу, стоило привести сюда новых людей». За размышлениями он не заметил, как пролетело время, и очнулся от стука в дверь. На разрешающий отклик в кабинет вошли маг и зельевар. «Что случилось, Эрик? Что за срочность?» «Это вы мне сейчас объясните», — ответил герцог и сунул в руки мага колбу с зельем. «Определить назначение состав и автора. Срочно. Лаборатория готова». Мак Зельевар переглянулись, понятливо хмыкнули и захватив неизвестные зелье, ушли в лабораторию. Оба бывали в этом поместье уже не раз и оба знали, где что находится, а также оба понимали, что в таком взвинченном состоянии Герцогу лучше не противоречить. Надо просто быстро выполнить его задание. Эрик с минуту посидел в пустом кабинете, но понимая, что не успокоится, пока не узнает правду, Быстро покинул кабинет и спустился к друзьям в лабораторию. «Ну?» — нетерпеливо воскликнул он, едва переступив порог. «Ты слишком торопишься, Эрик». Миролюбиво заметил Зильевар. «Пока я только определил, что это приворот. Делала его ведьма. Но она сделала только основу. Наговор делал другой человек. Сейчас Торин это определяет. А я с твоего разрешения займусь составом — И это надолго, так что не отвлекай меня». «Хорошо», — буркнул герцог и теперь настойчиво сверлил взглядом затылок друга. «Не нервируй меня, Эрик, а то ошибусь», — не оборачиваясь, заметил Торин, продолжая крутить пассы вокруг колбочки. Небольшое количество зелья уже отлил для работы Ольтон. Но и того, что осталось, Торину вполне хватало, чтобы определить исполнителя наговора. Наговор от слова «наговорить», то есть сделать что-то против воли. Наговор используется в черной магии, чтобы наговорить беду. Заговор чаще всего используется в белой и серой магии. Заговор используют целители, чтобы заговорить различные болезни, хвори и так далее. Это женщина. Молодая. Немаг. Злобная, любит деньги. Не открывая глаз, с паузами говорил друг. А герцог с каждым словом мрачнел все больше. Не так уж много женщин в поместье, чтобы не понять, кто это. Молодая и немаг. Но насчет злобной и корыстной герцог был не согласен. За все время, что он знаком с Уной, она показывала себя с самой лучшей стороны. И сейчас Эрик не готов был сразу поверить в ее преступление. А приворот это преступление, причем тяжкое. Это лишение человека воли и свободы действия. Но Эрик ничего подобного у себя не чувствовал. Ни потери воли, ни потери свободы действия. Все, что он делал и желал, он делал и желал по собственному хотению. Поэтому и слушал сейчас друга с раздражением. «Нет, больше не вижу», — отстранился Торин от стола с колбой. Затерто, перекрыто светлой магией. Больше ничего сказать не могу. Дальше сам узнавай». «Понял тебя». Недовольно скривился герцог и крикнул в приоткрытую дверь лаборатории Берту. «Берт, представь все сведения о поездках Уны, о ее гостях у нас в замке. Саму Уну пригласи ко мне в кабинет». И вместе с Торином вышел из лаборатории, где Ольтон еще завершал анализ составляющих зелья. У кабинета герцог простился с другом, который ушел в свои покои, а Берта резким жестом пригласил к себе. Берт, возмущенно начал герцог, почему я от посторонних людей узнаю такие новости? Уну, подозревают, Сур знает в чем, а ты ни слова мне не сказал? В чем дело, Берт? Я уверен, это ошибка, хозяин. До приезда новых управляющих в поместье ровно ничего не происходило. Правда, Уна ездила домой на несколько дней, и к ней приезжали родственники. Больше никого не было. Так, Берт, Ситуация неприятная. Я не хочу ошибиться в тебе. Поместье только полгода как перешло в наши руки. Возможно, здесь были другие желающие на этот кусок пирога. Выясни все о родственниках хуны. Пока я знаю только то, что они мелкие арендаторы на наших землях. Я почти никого не запомнил с того представительского приема, когда принимал наследство. Думаю, что надо повторить приглашение и организовать новый прием. Но это я обсужу с управляющей. От тебя же жду результатов по родственникам Уны. Можешь привлечь наемных агентов. И ни слова никому, ни про зелье, ни про Уну. Если в начале разговора дворецкий еще пытался оправдываться и что-то объяснять, то в конце только молча кивнул головой и вышел. Он уже понял по состоянию герцога, что история завертелась не шутошная. И играть в ложное покровительство несчастной девушки не стоит. Да и кто она, Берту, эта девушка? Еще одна смазливая временная игрушка хозяина? Такая не стоит беспокойства и заботы. Решив для себя таким образом внезапную дилемму, как совместить симпатии к девушке с одной стороны с расположением герцога с другой, и выбрав второе, Берт успокоился и начал действовать. Первым делом надо выполнить приказ хозяина и вызвать Уну. «Уна, тебя срочно вызывает милорд», — прокричал он под ее дверью и, не задерживаясь ни на минуту, ринулся дальше. Уну никто в замке не принимал за госпожу, и все обращались просто по имени, как к одной из них. Услышав призыв дворецкого, Уна вздрогнула. Такой вызов не сулил ничего хорошего. но испытывать терпение господина долгими сборами не собиралась. Мельком взглянув на отражение в зеркале, девушка решительно направилась в сторону кабинета по пути, выстраивая линию поведения. Лучше всего притвориться невинной, ничего не понимающей овечкой. Никаких доказательств ее причастности к чему-либо нет. Да, у нее пропало зелье, но ведь нигде и не всплыло. Значит, никто о нём и не знает. Приободрив себя таким образом, Уна открыла дверь. «Проходи, дорогая». Герцог улыбнулся уголками губ. Как бы ни был он сейчас зол, но Уна одним своим видом утихомиривала его ярость. «Скажи, Уна, у нас в последнее время в поместье не было чужих людей?» «Эрик», — недоуменно вскинула небесно-голубые глаза красавица, «ты же знаешь, у нас никого не бывает, из-за этого здесь так скучно». а ты не берешь меня в столицу», — надула она губы. «Не переиграть бы», — мелькнула у нее тревожная мысль. «Хотя неделю назад ко мне приезжала тетушка с младшей дочерью, но они были здесь всего один день». «А с тобой все в порядке? Ты сама не заказывала никаких зелий?» «Зелий? Нет, дорогой, я вполне здорова. Ты же знаешь, во мне есть капля крови оборотней, а мы не болеем». Сказав «мы», девушка прикусила губы, как будто произнесла что-то лишнее, но герцог на эту оговорку не обратил внимания. Почему-то он никак не мог спросить Уну напрямик об этом зелье, хотя остро почувствовал, что сейчас она лжет. В конце концов герцог разозлился на себя и на ситуацию и отпустил любовницу. «Если она виновата, я узнаю это другим путем», — решил герцог. «Так будет даже лучше». «Если наложница связана с нашими противниками, то пока ее не трогать, они будут спокойны. А если это чудовищное совпадение, то тем более не стоит беспокоить девушку». Воевать с женщинами герцог не любил. Ему легче было удовлетворить их мелкие капризы. Но в это время дверь кабинета открылась снова, и вошел Ольтон с результатами анализа. «Смотри, Эрик, интересное дело», — начал он с порога. Зелье — обычный приворот, но травы и минералы, которые в нем использованы, — местные. А надо тебе сказать, что местные травы гораздо насыщеннее, чем травы в северной части королевства. Мы на юг иногда специально ездим, чтобы собрать самим нужные ингредиенты. Так что я совершенно точно могу тебе сказать, что это зелье делала местная ведьма. Но не могу сказать, стоит ли она на учете в твоем департаменте. Сам знаешь, многие ведьмы предпочитают оставаться свободными от королевской службы, даже если она разовая. И самое важное, Эрик, это зелье, третья часть, последняя. До этого тебе уже дважды подливали более слабые составы. Такая практика приворота есть только в южных землях. Но не сказать, что она совсем уж неизвестна. Просто она требует большего времени. Поэтому используется реже. «Женщины же, сам понимаешь, хотят результат сразу. А этот вариант предложил кто-то умный. Он медленнее, но надежнее. Единственное, авторы не знали, что любые зелья на тебя действуют очень кратковременно». «Ольтон», — вздохнул герцог, который было уже успокоился. «Ты сейчас знаешь, что сделал? Ты одним своим коротким докладом...» поставил под сомнение всю работу моего департамента. «У нас, оказывается, может быть неучтённая ведьма. У нас, оказывается, готовят свободно запрещённые зелья. У нас, оказывается, такое зелье обнаруживается в усадьбе главы безопасности. И сам глава безопасности уже может быть приворожен. Как, скажи мне, к этому относиться?» Взревел герцог во всю глотку, выпуская наконец все свое раздражение спокойно ответил ольтон нисколько не опасаясь этой вспышки ярости спокойно относиться эрик все узнаем всех найдем кого надо накажем герцог тяжело опустился в кресло и вяло махнул рукой да я и не сомневаюсь найдем узнаем и накажем просто всегда жаль разочаровываться в людях в близких людях уточнил он про себя. Полина втянулась в работу и не замечала времени. Прошла неделя, как они с коном отдали герцогу зелье, но никакой реакции пока не было, и никаких разговоров в замке не велось. Уна по-прежнему приходила на обеды и вела себя так же свободно, как и прежде. И если в первые дни Полина еще недоумевала, то потом плюнула на эту ситуацию и постаралась забыть. В конце концов, личная жизнь милорды ее не касается, а со своими обязанностями она, кажется, разобралась. С утра они с коном договаривались о распорядке на день. Поскольку первой задачей было приведение в приличный вид хозяйской усадьбы, то этим они и занимались. Полина внутри замка, Конал снаружи. Вспомнив о напарнике, Полина выглянула в окно. Конол следил за разбором старой крыши конюшни. Рабочие руки для этого нашлись в соседней деревне, а необходимые материалы — в близлежащем городке. Дело спорилось быстро, и к вечеру можно было ожидать новую крышу. Там же должны были обновить коновязь для верховых и расчистить дополнительную площадку для экипажей. Сам Коннелл, конечно, не руководил работающими, для этого у них был старший мастер, но время от времени появлялся в видимости, чтобы не забывали стараться. Кроме конюшни, одновременно шел ремонт замковых ворот, подъемного моста и очистка рва за стенами замка. Не то чтобы все это было разрушено, но запущено было сильно. Ведь все эти защитные сооружения требуют постоянного ухода и присмотра. В последние годы, как поняли Полина и Коннел, у прежних хозяев не было на это денег. За эту неделю Коннел хотел справиться с частью работ, и поэтому подгонял рабочих, не забывая при этом сытно кормить и платить наличные деньги подённо. Нет, вначале Конал пытался договориться об оплате по факту выполненной работы, но мужички заупрямились. В деревне давно не было работы, и давно никто не получал живых денег, поэтому, видя, что хозяева торопятся и что работники им нужны, они настояли на подённой оплате. Правда, тут уже настоял Конал. Только на эту неделю. Вчера она с герцогом-порталом ходила в столичный замок. Олаф установил связь с землей, и Полина смогла, наконец, позвонить родителям и рассказать им сказку про интересную работу за границей. А что еще она могла им рассказать? Про другой мир? Этот переход невольно заставил Полину внимательнее присмотреться к герцогу. «Трудно скрывать от себя, когда мужчина начинает интересовать тебя». Герцог интересовал Полину, и она не знала, хорошо это сейчас или не очень. Полина отошла от окна. Наблюдать за работой других и размышлять о своих симпатиях, конечно, интересно, но у нее и своя работа есть. Полина вместе с экономкой Рэйчел за эту неделю сделали почти невозможное. Весь первый этаж замка был вычищен, выметен, вымот, Пыль собрана, старая драпировка убрана, магические светильники во всех комнатах заполнены, а старые люстры надраены до блеска. Сейчас Полина обходила комнаты первого этажа и выбирала для каждой свою цветовую гамму. Почти во всех комнатах менялись настенные драпировки, портьеры, гобелены, обивка мебели, но если мебель была совсем старой, то ее просто заменяли. Единственная комната первого этажа, где Полина еще не была, — это кабинет герцога. Но, похоже, в ближайшее время ей туда и не попасть. Вообще говоря, этот старый замок был совсем не маленьким. Три полноценных этажа плюс мансарда, плюс огромное подземелье, два крыла, огромный холл, из которого поднимались лестницы наверх, а также опускались вниз. Весь первый этаж — это в основном нежилые помещения — В хозяйском крыле на первом этаже были кабинет хозяина, в самом конце, библиотека напротив кабинета, огромный зал приемов и несколько гостиных, одна из которых использовалась как столовая, вот в ней-то Полина сейчас и стояла. Столовая была практически готова, и Полина надеялась, что сегодня герцог как-то отметит их старания. потому что Полина на свой страх и риск оформила помещение в современном земном дворцовом стиле. Не хватало только новых портьер. Их Полина заказывала в столице и даже прикладывала к заказу эскиз, чтобы наглядно показать, что она хотела бы видеть в итоге. Портьеры доставили вчера порталом, и сейчас Полина ждала подёнщиц, которые их отгладили и должны были развесить в столовой. Наконец она услышала негромкий -то поток ног, и три девушки внесли в столовую готовые отглаженные портьеры. Два гвардейца с приставной лестницей следовали за ними. Рэйчел сурово сдвинула брови и скомандовала «Вначале на окна!». Полина молча наблюдала, терпеливо ожидая окончательного результата. Как-то она заикнулась Коналу о «магии», «Почему, мол, не использовать бытовые заклинания в ремонте? Это же быстрее, и не нужно много рабочих?» А Коннелл на это ответил, что магией можно прихватить ненадолго. Потом магия развеется, если ее не подпитывать, и весь ремонт снова посыплется. Поэтому, если нужен настоящий ремонт, то его делают старым, надёжным, магическим способом, вручную. Больше Полина про магию не заговаривала, но для себя сделала пометку. Когда появится время, подобрать в библиотеке книги на эту тему и почитать. К самой магии она относилась все же с уважением и даже пиететом. В столовую зашел герцог и, окинув взглядом работающих, поинтересовался. «Сегодня еще каждый у себя?» «Только сегодня, милорд», — ответила Поля. «Мы уже заканчиваем, и завтра столовая снова будет открыта для вас». «Я не люблю обедать один». признался герцог, подходя ближе. А этот ремонт сломал все привычные правила и нормы. «Но вы же этого сами хотели?» — улыбнулась Полина. «Невозможно провести такие работы моментально. Мы и так затратили на столовую всего три дня». И они показались мне вечностью. Герцог неосознанно и нехотя, но укорял Полину в медленной работе. Но она не обиделась, она наоборот, лукаво улыбнулась и таинственным голосом негромко сказала «А хотите тайну?» «Какую?» — поддался на нехитрую игру герцог. «Завтра?» — округлила глаза Полина. «Такие работы начнутся в вашем кабинете». «Нет», — твёрдо и без всякой улыбки категорично отрубил Эрик. «Да», — не менее твердо и категорично ответила Полина, — «Вы меня для этого наняли». Они смерили друг друга недружелюбными взглядами, и герцог стремительно покинул столовую. «Никуда ты не денешься», — провожал его Полин взгляд. «Что она себе возомнила?» — возмущался про себя герцог. Полина отвела взгляд от широкой спины герцога, который скрылся в коридоре, и тут же столкнулась с яростным взглядом небесно-голубых глаз наложницы. Уна вошла в столовую через другие двери, а увлечённая стычкой с Милордом Поля её не заметила. Зато Уна заметила многое. Никогда Милорд не смотрел так внимательно на Уну, как сейчас смотрел на эту иномерянку. Никогда не позволял не то что Уне, даже знатным дамам, так разговаривать с ним, так свободно, открыто, как с равным. И самое главное, герцог ничего не сказал этой выскочке, Просто ушел, даже не сделав замечания. Уна поняла все. Полина же, встретив взгляд наложницы, никак не отреагировала, будто и не заметила гнева и ревности, исходящих от молодой женщины. Отвернувшись от нее, она бросила Рэйчел «Продолжайте без меня» и тоже вышла из столовой. Рэйчел понятливо усмехнулась и начала руководить процессом вешания портьер. А Уна... Уна постояла-постояла и, не дождавшись никакого внимания, вернулась в свои покои. Внутри нее клокотала обида, а сердце наполнялось жгучей ревностью. Но она знала, что надо делать. Третье зелье кто-то выкрал. Не беда. Уна срочно закажет новое. У нее есть еще шанс, пока она живет в поместье, и она этим шансом воспользуется сполна. Вызвав Кристи, Уна отдала приказ срочно закладывать коляску. Накинув на плечи легкий плащ с капюшоном, наложница буквально вылетела навстречу коляске и, не дожидаясь ничьей помощи, взлетела на сиденье. Путь до поселка, где жила ведьма, был неблизким. Как минимум два часа, если ничего не случится. Хотя что может случиться с той, что родилась в этих землях и знала здесь каждый кустик? Уна спешила. и не видела, что следом за ней метнулся один из рабочих, почти на ходу оседла стоявшего у коновязи жеребца. А Берт и Коннелл, которые видели это, не стали его задерживать. Оба уже выполняли распоряжение герцога о наблюдении за жителями усадьбы и особенно за Уной. Полина же, выйдя из столовой, направилась именно к кабинету герцога. «Хочешь, не хочешь, а надо договариваться». Но у двери кабинета она все же приостановилась в раздумье. Может, завтра? Сегодня герцог был явно не в настроении. Но, с другой стороны, чего тянуть? Кабинет и так оставался последней неотремонтированной комнатой на первом этаже. Пора было переходить выше. Кроме ремонта усадьбы, в поместье было огромное количество дел для управляющего, а Полина всегда скорпулёзно соблюдала свои обязательства. Поэтому, постояв у двери и не придумав серьезной отмазки перенести этот разговор на другое время, Полина вздохнула и решительно постучала. «Войдите». Непримиримость стона герцога никуда не делась, но Полина решила ее игнорировать. Молча, не дожидаясь приглашения, она взяла стул и, подвинув его ближе к столу, села, всем видом показывая, что не уйдет ни в коем случае. Пауза затягивалась. И как опытный руководитель Полина понимала, что если сейчас не придумает какой-то неожиданный ход, то разговора не получатся, а со временем договориться будет еще сложнее. «Понимаю вас», — с искренним сочувствием произнесла она. «Сама терпеть ненавижу, когда в моем столе кто-то копается». «Да что вы можете понимать», — швырнул ручку герцог. «Какие у вас могут быть секреты?» «Но это здесь у меня нет от вас секретов. А на Земле очень даже были секреты от конкурентов». Не стала обижаться Полина на этот всплеск раздражения. «А давайте мы при вас все сделаем. У меня все уже готово. Помните, я спрашивала у вас про стулья, и вы сказали, что вам нравятся массивные и с подлокотниками? Открою секрет. Теперь в вашем кабинете будут такие». Герцог продолжал насупленно молчать. А помните, вы жаловались, что в столе не хватает ящичков, и неплохо было бы еще иметь в нем бюро. Ваш новый стол будет соответствовать всем вашим желаниям, гарантирую. Не волнуйтесь, милорд, все будет в целости и сохранности. Мы аккуратно перенесем все в библиотеку и оборудуем вам там рабочее место. Только на один день, милорд. Вскинула она руки в молящем жесте. А уже завтра все вернем на место, обещаю. и в конце концов вы маг, и можете накинуть на особо секретные папки защиту. Ну же, милорд, договор?» — улыбнулась Полина, протягивая руку. Почему-то она понимала, что начни сейчас серьезный разговор с требованиями соблюдения договора или, упаси боги, вырази недовольство позиции герцога, и их магический контракт прервется, толком не начавшись. А Полина уже не хотела этого. Ей понравилось работать управляющей. Понравилось каждый день иметь кучу хлопот. Понравилось планировать с Коннелом работы, спорить и соглашаться. Ей понравилось жить в этом мире, пока малоизвестном, но она надеялась узнать его поближе. Ей что скрывать от себя? Ей начал нравиться герцог. Всю эту неделю Полина из-под наблюдала за ним, подмечая манеру разговора. Он смотрел прямо на собеседника — мелкие привычки, часто потирал мочку уха или постукивал пальцами по столу, отношение к людям, требовательность. И первое впечатление, как о холодном надменном сухаре, начало постепенно заменяться прямо противоположным, и ей это тоже нравилось. Хорошо, Полина Сергеевна, вы правы. Договор составлен для того, чтобы его выполнять. завтра в моем присутствии вы освободите кабинет и начнете ремонт отлично милорд я рада что мы смогли договориться улыбнулась полина от уха до уха но внутри у нее возникла напряженная струна на земной манер полина сергеевна герцог называл ее когда был ею недоволен понукаемая конюхом бартолом лошадь ходка росила по грунтовой дороге в сторону лисьего поселка А самого Бартоло постоянно понукала Уна, требуя поторапливаться. Время хотя и было всего лишь обеденное, но ей еще предстояло возвращаться. Только сейчас она подумала о том, что никак не объяснила своей поездке. Никому не сказала, куда и зачем едет. И теперь судорожно пыталась придумать подходящую легенду. Но, как назло, в голову не приходило ни одной путной мысли — Ну как, скажите, можно объяснить желание молодой девушки вдруг внезапно устремиться в поселок оборотни Лис, где у нее нет ни знакомых, ни родственников. Единственная личность, которую там все знают, и не только там, это старая ведьма, которая живет в поселке кучу лет и имеет в приграничье славу всемогущей волшебницы. И если Уна заявится сразу к ней, то вопрос «зачем?» возникнет сам собой. Так что Уна усердно думала, как выкрутиться из этой ситуации. В прошлые визиты она оба раза приезжала почти ночью, под охраной братьев. И не из замка, а из родного поселка. Ее никто не видел и не мог опознать. А теперь она несется в открытой коляске днем у всех на виду, чем только думает. Все из из-за этой выдры!» — сердцем воскликнула Уна, но, испугавшись своего порыва, резко смолкла, Еще и Бартол теперь будет знать, зачем я так торопилась. Надо было потихоньку, ночью. Дура. Теперь у Оны было два пути: или отказаться от визита к ведьме и сделать вид, что с самого начала выехала на прогулку, или все-таки ехать к ведьме, но придумать достойную причину. Она выбрала второе. А причина? Причина будет. Ведьма же и поможет. Подъезжая к Лургану, поселку Лис. Она уже почти успокоилась и знала, что делать. Ты зачем явилась ко мне, глупая? Недовольно выговаривала старая Рагна Уни. Разве я не отдала тебе все, что нужно? Тебе нечего у меня делать, глупая волчишка. Но Рагна, я нечаянно разлила зелье. Сделай новое, ведь срок уже проходит. А он никак на тебя не реагирует? Вдруг с интересом спросила ведьма. все же два раза уже выпоила. Должен крутиться возле тебя клубком. Нет, честно созналась Юна Может, потому что он маг? Может, потому, а может, по-другому, странно ответила ведьма. Я тебе велела с ним спать в одной постели. Спала? Редко. Виновато опустила глаза наложница. Он в столицу меня брать перестал, а в поместье редко бывал. И после этого, ну, этого, Отправлял к себе. А сейчас привез новых управляющих и еще ни разу не брал меня на ложе. Слезы невольно капнули из глаз, и Уна почти заревела. Прекрати выть, девка! прикрикнула на нее ведьма. Плохи твои дела. Но не люблю я, когда мои усилия пропадают. Помогу. За это должна мне будешь. Сколько скажешь, Рагна? Заплачу сполна, заверила воодушевленная Уна. — Да не деньгами, — скривилась ведьма, — услугой. А какой и когда, я тебе потом скажу. — Согласна. На все согласна, Рагна. То — То-то же, — ворчала ведьма, подготавливая котелки и плошки. — Вы, люди и смески, не понимаете силы природы, требуете привязать кого-то, а того не знаете и не хотите знать, что против природы не попрёшь. Нет, если любви её не создашь никаким зельем. Чистокровные оборотни не мучаются дурью. Знают, что любовь только с истинной парой будет. Ждут и ищут ее, Позволяют себе, конечно, интрижки по молодости. Куда ж без этого. Но любовь у них только для истинных. А люди разучились доверять сердцу. Смотрят друг на друга не душой, а разумом. Где ж тут любовь-то разглядеть? Но все равно любви-то хочется. И начинают тогда привязывать, привораживать. а того не понимают что насильно мил не будешь приворот не вечен пройдет угар очнется привороженный и что что говорю делать будешь когда приворот сойдет да герцог твой очнется а тогда даст богиня у меня уже ребеночек заведется а беременный он меня не бросит как знать не согласилась ведьма уна покорно слушающая ее ворчание вдруг встрепенулась Вспомнила, что ей оправдание нужно. «Рагна, миленькая, кстати, ведь слово вылетело. А нельзя ли как-то подделать беременность? И у меня повод будет для этой поездки...» «Можно, но ненадолго. Есть у меня такой амулет. Ни один маг не разгадает». Хвастливо заметила ведьма. «Но действует только три дня. Это тебе надо показаться своему герцогу и его лекарю, да и уехать срочно». Второй раз на пустое женское место амулет не сработает. Проверяла уже. И добавки разные делала, и наговоры меняла. Никак. Не могу понять, в чем дело. Продолжала разговаривать сама с собой старуха. Но Уна ее уже не слушала. Есть такой амулет. Ну и что же, что короткое действие? Она успеет. А потом придумает, что говорить и что делать. Уедет к отцу, там ей помогут. Уна совсем воспрянула духом... и зелье почти готово, и амулет сейчас будет. Никуда Эрик не денется. А эта иномерянка пусть провалится. Уна даже сплюнула себе под ноги от избытка чувств. И все в замке еще узнают, кто там хозяйка. Агент, следивший за наложницей, прекрасно слышал весь разговор, сидя под окном дома, в который вошла Уна. Теперь дожидаться возвращения наложницы в замок ему было не нужно. Поэтому мужчина незаметно покинул дворик ведьмы, и вернулся к таверне, где оставил своего коня. Обратно уже можно было возвращаться спокойно. В замке они с Уной оказались с разницей в два часа, естественно, в пользу агента. «Я не хочу в это верить, Торин, но Уна все же виновата. Всегда считал, что эта девочка послана мне в награду за долгое терпение. Как она отличалась от лживых и приторных придворных девиц». Наивная, нежная, ласковая, доверчивая. А оказалось... Да есть ли вообще среди женщин те, кому можно доверять? Те, на кого можно надеяться? «Ты успел полюбить ее, Эрик?» «Полюбить?» — удивился герцог. «Нет. Скорее привык, как к чему-то уютному, мягкому. Для полюбить друг нужно нечто большее, чем влечение тела. Мне кажется, что после смерти Марики... Я не встречал достойных женщин. Или они не попадались на моем пути». Герцог замолчал. «И что будем делать с этой наложницей?» Через довольно большую паузу спросил маг. «А что с ней делать? Все как обычно. Знаем, но молчим и наблюдаем. Однако растягивать наблюдение во времени не стоит. Быстро сканируем родственников, любовников и делаем выводы. Кто ее ко мне подвел, зачем и что за это обещал? Агента, который сумел отследить, прикрепить за ней постоянно. С ведьмой завтра разберись сам. В столовой установи под столом артефакт по распознаванию ядов и примесей. Не хочу, чтобы в замке начались внезапные отравления. Поручи менталисту незаметно проверить всех работающих в поместье. Всех Торин. И постоянных, и временных. Пресвятая Дева. В собственном доме приходится опасаться. Дожили. Торин вышел из кабинета, а герцог откинулся в кресле и прикрыл глаза. Не то чтобы ему было очень жаль эту безмозглую курицу, но раздражение с обидой вместе все же прорывались в его мысли. Чего ей не хватало. Да с ее происхождением стать наложницей герцога уже достижение. И ведь он не обижал, не отказывал в нарядах и украшениях. Да, не женился, но не потому что неровня. Плевать ему на эти предрассудки, потому что еще не полюбил, еще не представил ее своей женщиной. Не то что Полина, то и представлять не надо. Что? Полина его женщина? Бред. Или нет? Герцог ярко представил, как завтра они с Полиной придут вместе в кабинет, и он будет делать вид, что контролирует секретность бумаг. Нужны они ему. Он никогда не хранит дома действительно важные документы. Как она будет волноваться, но будет стараться скрыть волнение, как сегодня во время разговора. Смешная девочка из немагического мира. Все твои замыслы видны невооруженным глазом. Уговаривала его, как капризного подростка, не подозревая, что сама попала под пристальное наблюдение мага. И их обоих, и герцога, и Торина, поразила аура землянки. Бола прав». «Очень высокий потенциал светлой магии. Действительно, надо провести как-нибудь проверку и определить направление магии, если, конечно, девочка сама захочет». все всё-таки Бола прав. Надо присмотреться к Полине повнимательнее». «А как она пахнет?» М -м, «Сладко», — вспомнил герцог свои ощущения, но тут же одернул себя. «Да что с ним такое? У него наложница выкрутаса выкручивает, а он о землянке думает». Он же только что сожалел о предательстве Уны. Так куда его завели мысли буквально через несколько минут? Покачав головой, Эрик усмехнулся своим мыслям «надо же!» и направился в спальню. Холодную спальню по вине Уны. Но открывая двери своих покоев, Эрик и представить не мог, что тут произойдет. «Эрик!» — сияющая наложница бросилась ему на грудь. «Я так рада, так счастлива! Я была сегодня у Рагны!» и она подтвердила мои надежды. «Я беременна. Поцелуй меня, дорогой. Ты же тоже рад?»